«Глава тринадцатая. Бабка Дарья». «Дина, ко мне! громко скомандовал Сева. «Не бойтесь, пожалуйста, собака не кусается». Спустя минуту из-за темных кустов появилось какое-то невообразимое существо, одетое в длинный светлый балахон. «Призрак Торновского раскопа!» — хохотнул Гарик. «Когда мы говорить о троллях, они появляются в доме!» Глубокомысленно заметил Бьорн. При ближайшем рассмотрении призрак оказался высокой, худой, как жертв старухой. Здравствуй, баба Даш! протянула Ниловна. Это наша Баба Дарья. Генки, землекопа, родная тетка, представил ее повариха, но как-то неуверенно, смущенно. Это уже потом она рассказала Архипцеву, что в их деревне бабка Дарья является лицом отнюдь не рядовым, хоть и немного с придурью, но уважаемым. Все приходят к ней за травами, которые старуха собирает, настаивает и лечит своими настоями односельчан не хуже врача в районной больнице. Она может и кровотечение остановить, и запой, и зубную боль, бородавки заговаривает. Ну а молоденькие девчонки прибегают к ней погадать. Ниловна призналась, что когда-то и сама к ней ходила, а там, мол, ей сказала, «Как уедет твой Тихон в город, больше его не увидишь». Так оно и вышло. Баба Даша не обманула. Тихон, муж Ниловны, поехал в Новгород на заработке, но не проработал там и месяца, как нашел другую женщину, с которой остался жить. «Ты чего пришла-то, баба Даша?» С робкой улыбкой спросила Ниловна. «А вот и пришла, а тебя не спросила» произнесла ей в ответ старуха, сразу поставив повариху на место. Говорила она строго, впрочем, без вызова и злобы, будто ворчала, смешно глотая слова, как это бывает у людей с беззубым ртом, и жевала губами. Оглядев всех присутствующих, она остановила взгляд на высокой фигуре Сева Архипцева, у ног которого уселась присмиревшая Дина. Взгляд у бабки был пронзительным, живым. «А вы тут, значит, собаками, люди, и травите!» «Зря вы так, бабушка, у нас собака добрая, она никогда никого не укусит», — возразил Сева. «Да знаю я, какая она у вас добрая!» — пробурчала себе под нос старуха и продолжила. «Вы вот, я гляжу, здесь уже не впервые копать наладились. В прошлом лете все камни от земли чистили, крепость у нашли, и сейчас снова здорово копать начали». И все вы про нас да про нашу деревню понимаете, а того не знаете, что завтра земля именинница. А на духа в день ничего на ей трогать нельзя, ни рыть, ни копать. Грех это, ясно вам, грех». — Так мы и не будем, — согласился Архипцев, стрельнув глазом на сидящего рядом Лобова. — Ишь ты! — усмехнулась старуха. — Какой скорый! Да шелковый! Только гляжу я, что твое слово тут не последнее будет. Она довольно пошамкала губами и уставилась на Лобова, который в беседе не участвовал. Вперед выступила Тася. «Бабушка, это хорошо, что вы пришли. Мы вам, если хотите, официальный документ покажем, разрешение от государства, что мы имеем право тут копать. У нас все по закону». «Все у их по закону», — повторила старуха, «и людей смущать, и покойников тревожить. Все у их по закону». «Вот с чьих слов Генка-то с Кольшей поют». «У них это баба-яга — деревенский идеолог», — шепнул Маша Дэн с любопытством наблюдавший за странной гостьей. Меж тем ее недовольное, поначалу показавшееся безобидным ворчание, постепенно становилось все более воинственным. Ниловна беспокойно заерзала на лавке. Гронская, впрочем, не смутилась и возразила старухе. «Ну, зачем вы так, баба Дарья? Мы ничего не нарушаем». «Разве ж я...» Про этот закон вам толкую. Я про другой, про неписанный. Может, я вас упредить хочу. Вот вы думаете, что самые умные, если много книжек прочли, все знаете. Но только в книжках ваших про то не пишут. Старуха подалась вперед. Ведь сколь земля от себя отдаст, столь и обратно к себе заберет» произнесла она и стала загребать руками, наглядно показывая, как все это будет происходить. «Так что лучше не будите Алиха, грозно выкрикнула она, и в этот момент, видно, зацепившись обо что-то ногой, покачнулась. Денис, стоявший ближе к ней, тотчас подскочил, хотел ее поддержать, но бабка неожиданно резко отстранилась. «Чур меня, чур меня! бессоватый, Точно ледом ожог!» Тонким голосом завизжала она, и отскочив на несколько шагов в сторону, стала неистово плеваться и размахивать руками. «Никак кощейки в гости собрался!» В глазах старухи застыли страх и безумие. Неловно охнула. «Чего это она?» Растерявшись, пробормотал Денис, обводя взглядом присутствующих. Все молчали, не зная, что сказать. Наконец вперед вышел Лобов. «А ну-ка, баба Дарья, прекращайте спектакль!» — Властно скомандовал он. «Ваше наставление мы выслушали и приняли к сведению, а сейчас, Сева, Гарик, давайте-ка проводим нашу гостю домой!» Но старуха уже и сама заковыляла прочь, на ходу бормоча и оглядываясь. «Ах, не знаешь ты, кулик, с чем связался!»